Ирина Шлеонская. «Мистическое искусство. Скрытые смыслы и спорные теории». Читает Нелли Новикова. Введение. Искусство, область мистическая. Люди научились рисовать еще в глубокой древности. В наскальных изображениях они отражали сцены из своей немудреной жизни, охота, домашний быт. С течением времени образы становились все более сложными, объемными, все более отображали реальную действительность. Московский художник Юрий Лушниченко вводит термин «психографики» науки об историческом фиксировании человеком процесса своего социального становления – через изображение реальности, графическое отчерчивание как чувственных, так и понятийных форм отражения субъективной реальности. Лушниченко считает, что первобытные художники в своей живописи фиксировали подсознательные образы архетипического характера. Моделируя эти образы, можно гармонизировать отношения человека с природой и окружающим миром, и таким образом кодировать себя на здоровье, удачу и так далее. А кто не слышал о лечебных и проклятых картинах, иные из которых нарисованы знаменитыми художниками? 15 лет назад сотрудникам Лондонского университетского колледжа Всемиром были заложены основы новой научной дисциплины нейроэстетики – Ее суть в том, чтобы разобраться в нейрофизиологических механизмах нашего восприятия произведений искусства. Например, выяснить, почему одни люди любят художников Возрождения, другие — импрессионистов, третьи — реалистов, а четвертые — абстрактную живопись. Так сотрудница Бостонского колледжа Анжелина Холли-Долан провела эксперимент, в ходе которого участникам предлагалось рассмотреть картины, нарисованные художниками-абстракционистами, художниками-любителями, а также детские рисунки и мазню из красок, оставленную на бумаге животными, скажем, шимпанзе, и высказать свои предпочтения. При этом только две трети произведений имели таблички с надписями, а некоторые таблички специально сообщали ложные сведения. Допустим, шедевры знаменитых художников в стиле абстракционизма выдавались за творения обезьян. Однако выяснилось, что добровольцы выбирали по большей части именно произведения известных живописцев, даже если те были снабжены неверной информацией. Правда, объяснить причину своего выбора они не могли. Так что вопреки распространенному мнению, абстрактные шедевры не являются просто мазней. В хаотичном, на первый взгляд, нагромождении образов безусловно заключен некий смысл, подсознательно улавливаемый нашим мозгом. Кроме того, зрители улавливали в размазанных образах конкретные формы, когда же в порядке эксперимента им демонстрировали изображения, составленные из элементов различных картин наряду с оригиналами, то оригиналы пользовались большей популярностью, даже если испытуемые не были знакомы с творчеством данных художников. Исследователи также обнаружили во многих произведениях корифеев живописи элементы так называемых фрактальных узоров, то есть одних и тех же мотивов, повторяющихся на картине в различных масштабах. По-видимому, они призваны воздействовать на мозг, усиливая степень восприятия информации, заложенной в картину. Разумеется, искусство — это не только живопись. Это и скульптура, и архитектура. Это, по большому счёту, всё то, что создано человеческими руками, не только с утилитарной, но и с эстетической целью. Лев Толстой в своём трактате «Что такое искусство?» пишет. «Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их. Любое произведение искусства, будь то картина, статуя или архитектурная форма, содержит определенный набор информации, способный взаимодействовать с окружающим миром и людьми. Если мы не можем объяснить механизмы этого взаимодействия, мы называем это мистикой, то есть связываем эти явления с существованием неких иррациональных, сверхъестественных сил. Лично я убеждена в том, что любые явления естественны и любые взаимосвязи между ними объяснимы. Другое дело, что большинство из нас еще не доросли до осознания этих взаимосвязей. Но есть люди, которые их осознают. И часто это люди творческие, в силу особенностей своего эмоционального склада и мышления, способные многое постигать интуитивно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что понятия искусства и мистика становятся чуть ли не синонимами.